Глава двадцать вторая. Утро началось по расписанию. Подъем, завтрак, провода Василисы в садик и совместная пробежка. Было все еще непривычно делать это вместе с Властелином, но что-то в этом есть. И почему раньше мы с Владом так не поступали? Наверное, я ценила мгновение тишины и одиночества, настраивалась на новый день и заряжалась энергией во время пробежки под музыку в наушниках. Но оказалось, что и вдвоем бегать весело, а совместные проводы дочери в садик заставляют еще больше чувствовать себя семьей или, в нашем случае, командой. Сегодняшнее утро ради разнообразия выдалось у нас мирным. Конечно, вчера мне не удалось избежать разговора об Артеме, и Властелин высказал свое неодобрение по поводу его сообщений. Пообещала первое ему не писать и свести к минимуму общение, А в ответ — нет. Я даже не заикнулась ему насчет Марины, не стала. «Это не он, — писал ей и звонил. Значит, и претензии должны быть не к нему». Зато он вчера выполнил обещание и почитал перед сном Василисе. А когда она заснула, и мы сами легли, я попросила его рассказать мне сказку из его мира. Я с удовольствием слушала о злом волшебнике, возжелавшем прекрасную принцессу. Было и похищение, и захватывающая погоня, и битва с участием великанов и драконов. Сморила меня на этапе спасения принцессы отважным воинам, но мне даже в детстве становилось скучно читать слащавую концовку. Я в них не верила. Никогда король не отдаст руку дочери простому воину, а принц не женится на Золушке. А если и женится, то не будет у них счастливой жизни. Завистницы заклюют молодую жену, а принц вскоре разочаруется в ней. К звонку в компанию HRN я морально готовилась, но когда набрала номер, поджилки затряслись. Назвала себя, обрисовала ситуацию с непонятно за что упавшими деньгами от них, но меня ни с какой бухгалтерией не соединили. Приятный женский голос предложил еще раз назвать свое фамилию имя отчество и оставить контакты. Они уточнят и со мной свяжутся. Делать нечего. Переглянувшись с Заратом, я беспомощно развела руками и стала собираться на работу. Минут через пятнадцать мне перезвонили, и все тот же приятный голос сообщил, что никакой ошибки нет. Перевод был выполнен Соколову Владиславу Вячеславовичу по предоставленным им реквизитам, и это зачисление авторского гонорара. «Чего? Какой еще гонорар? За что?» В полнейшем шоке воскликнул я так, что даже стоявший рядом Зарад вздрогнул. «Девушка, не кричите, поговорите с ним». Мы по телефону информацию не даем. Постойте, это мой муж. Я не могу с ним поговорить, он... Он в коме. А тут эти деньги. Никаких договоров с вашей компанией я ни в его бумагах, ни на почте не нашла. И если я не получу хоть каких-то объяснений и не увижу своими глазами договор, то пойду в банк и напишу заявление о возврате непонятно за что свалившихся денежных средств. У нас с ним общий счет, оформленный на меня. И я сделаю это. Сумма не маленькая, и мне проблемы с той же налоговой не нужны. Девушка, успокойтесь. Я передам информацию вышестоящему руководству. Возможно, для решения вопроса вам придется со всеми документами подъехать к нам в офис. Какими документами? Подтверждающими личность паспорт, свидетельство о браке, выписка из банка о зачислении на ваш счет. Не могу сейчас точно сказать. Я сообщу о возникшей проблеме и с вами свяжутся. И пока я думала, что сказать, она закончила разговор. «Спасибо за звонок. Хорошего вам дня!» «Песец какой-то!» — вырвалось у меня в полном раздрае. Телефон зазвонил вновь, и я, ничего не видя перед собой, ответила. «Да!» «Ты чего нервная такая? Я себе тут места не нахожу. Ты звонила уже?» — набросилась с вопросами Марина. «Да!» «И...» «Фетисова, мне из тебя клещами слова вытаскивать!» Они лишь сказали, что никакой ошибки нет. Это зачисление авторского гонорара». «Да ладно? Твой Влад все же написал книгу?» — ахнула она. «Марина! Какая книга? Я ничего об этом не знаю. Влад при мне точно ничего не писал. И пусть я вообще не понимаю в издательских делах, но миллион начинающему автору? Тебе не кажется, что это слишком жирно?» «Ладно, согласна. Но можно же помечтать». Хохотнула она. Давай так, я сегодня к вам подскочу и еще раз перешерстим файлы. Может, он как Гоголь написал книгу, отправил в издательство, а потом не дождался ответа и все записи сжег, а информацию удалил. Да-да, и при этом никакой информации об HRN дома мы не нашли. Договора с ними нет, зато деньги от них есть, бред какой-то. Влад точно не писал ничего. Я бы знала. Вот вечером приеду и еще раз проверим. Или сейчас подскочить?» «Не надо. Мы с Азаратом выезжаем на работу. Тем более я потребовала от них предоставить договор, иначе пригрозила вернуть деньги. Они обещали перезвонить. Может, еще что-то прояснится?» «Грозная ты женщина, Фетисова. Я бы так не смогла. Меня бы жаба задавила миллион возвращать». «Я давно уже Соколова». «Да знаю я. Ладно, до вечера». Попрощалась она. «Не понимаю, почему ты так настойчиво хочешь вернуть эти деньги?» — спросила Зарат. «Они же тебе сказали, что ошибки нет. Перевели твоему мужу. Бери и пользуйся. Какая разница, каким образом твой мужчина решил финансовый вопрос?» И он туда же. «Большая! У нас есть очень хорошая поговорка, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Подозрительно все это. Непонятно, за что они заплатили. Не хочу из-за невыполнения каких-либо условий...» в долговую яму попасть». «У вас сажают женщин в ямы?» опешил Властелин. «Нет, это образное выражение, но могут за нарушение договора взыскать штраф, поэтому пока не увижу договор своими глазами, не узнаю, за что они заплатили Владу, я и копейки из этих денег не возьму». «А если это была устная договоренность?» «У нас финансовые вопросы предпочитают оформлять документально». Влад за все эти годы так и не придумал, на чем можно подзаработать, сидя дома, а тут вдруг его осенило и смог заработать миллион? При этом мне ничего не сказал. Вот не верю. Вся эта ситуация мутная какая-то. Ладно, наш миллион на счету или не наш, а работу пока еще никто не отменял. Я надеялась, что хоть там сегодня обойдется без сюрпризов. Напрасно. Мы оформляли месячный абонемент занятий для Азарата, когда Аллочка сделала вид, что только вспомнила, и поставила передо мной небольшую корзину с букетом цветов. Ой, забыла, а это тебе принесли. Подсузившимися глазами Азарата достала всунутую в цветы записку и прочитала. Когда я начинаю ворчать на собаку, напоминаю себе, что вместо француза у нас мог быть дог. и понимаю, что перед тобой в неоплатном долгу. Это Артем. Благодарит, что уговорила его сына вместо большой собаки взять маленькую, пояснила властелину причину букета. И часто тебе цветы присылают?» Тоном прокурора поинтересовался Азарат. «Не обращайте внимания. У нас тренерам часто цветы дарят. Благодарят, что привели в форму или просто как жест внимания. У нас девушки красивые работают. Почему нет?» прощебетала Аллочка. Поймав мой красноречивый взгляд, добавила. «Но уверена, что цветы от вас дороже всех остальных. Вы же дарите цветы?» «Конечно дарит», — соврала я, подхватывая корзинку с букетом и другой рукой уводя властелина. «Спасибо, Аллочка, мы пойдем». «К сожалению, на самом деле, мне Влад цветы дарил последний раз... Э, уже не помню когда». С моих денег делать это ему не позволяла совесть, да и ни к чему пустые траты. Мог набрать полевых, если мы выезжали на природу. Он больше предпочитал баловать меня завтраком в постель или ужином при свечах. Правда, последнего у нас тоже не было давно. Василиса такая активная и требует к себе столько внимания, что уже не до романтики. Я поймала себя на мысли, что за эти дни получила цветов больше, чем за последний год, «Вроде ничего, не значащий знак внимания, а все равно приятно. Чувствуешь себя женщиной». Поэтому цветы оставила в тренерской и не стала заморачиваться недовольным видом Бластелина. У меня даже мысли не было, что он ревнует. Прекрасно понимала причину его недовольства. Из-за нашего разговора он согласился не оказывать внимания другим женщинам и злиться, что другие мужчины оказывают внимание мне. На второй день наши встретили Азарата в зале как своего. Подходили, здоровались, даже Василий сквозь зубы поздоровался. Я спокойно отпустила властелина заниматься, видя, что в моей компании он не нуждается. День шел своим чередом, когда на горизонте появился Олег. Видимо, понедельник день тяжелый, и заняться своей формой он решил со вторника. Правда, еще не знал, что выбрал не тот день. Я очень надеялась, что его интересует подкачать мышцы, а не в очередной раз подкатить ко мне. И мысленно схватилась за голову, когда он с улыбкой чеширского кота нашел меня взглядом в зале и направился в мою сторону. Одно радовало, что властелин сейчас плавает. «Привет. Позанимаешься со мной?» «Привет. Не могу. У меня тренировка скоро по расписанию. Возьми кого-нибудь из парней. Хотя зачем тебе? Ты же не первый день в зале». «Я лучше тебя подожду». «Хоть пообщаемся, а то столько не виделись и все на бегу». Натянуто улыбнулась, понимая, что Азарат такое общение точно не поймет. «Лучше с Олегом сейчас перекинуться парой слов, чем потом в качестве тренера буду вынуждена находиться рядом». «Пообщаться мы и так можем. Не хочу тебя вести», — сказала откровенно и пошутила, сглаживая отказ. «Ты же знаешь, я тренер, требовательный. Буду заставлять тебя молчать и беречь дыхание». «Ты редкая женщина, которой я готов подчиняться беспрекословно», — польстил он мне. «Эх, и где мои глаза раньше были?» Так и хотелось сказать, что раньше его интересовал в девушках лишь размер груди, и моя не впечатляла. Но тут он вдруг неожиданно приобнял меня за талию и крепко притиснул к себе от полноты чувств. «Олег, я на работе!» — строго одернула его и вывернулась, шлепнув по рукам. «Этого еще не хватало!» «Глядя на тебя, так и остальные руки распускать начнут. Мне на каждом углу кричать, что ты одноклассник моего мужа!» «Не понял. Это что, Влад?» — округлил вдруг глаза Олег, глядя поверх моего плеча. Оглянувшись, я увидела шагавшего к нам с убийственным выражением лица властелина. «Он еще и не брился эти дни!» — отрастил небольшую щетину, и вид имел бандитский. Недаром Олег был не уверен, Влад ли это. «Писец котенку», — промелькнуло в голове. «Даже точно не знаю, себя имела в виду или Олега». Ответить не успела, слишком стремительно Азарат сократил между нами расстояние. Краем глаза отметила, что наши парни тоже подтянулись поближе, видя, что назревает проблема. «Влад, это Олег с Артемом доставили тебя домой со встречи с одноклассниками». Напомнила, кто перед ним стоит. «Все в порядке?» — первым делом спросил он у меня, и лишь после утвердительного кивка удостоил взглядом Олега. «Глазам не верю!» — все не мог прийти в себя тот, разглядывая Азарата. «Впервые вижу тебя в зале. Решил мускулы немного накачать, чтобы больше не прятаться за спиной у жены и чувствовать себя наконец-то мужчиной?» «О чем это он?» — спросил у меня Азарат. «Видимо, вспоминает, как в школе ты занимался скрипкой и берег руки. Я пару раз отогнала от тебя хулиганов». «Да это постоянно было!» — хохотнул Олег. «Ну и что?» — осведомился властелин. «Все меняется со временем. Например, кто-то отращивает себе пузо. Он смерил взглядом выделяющееся брюшко Олега. А для того, чтобы надрать кому-то зад и поучить манерам, мускулы не особо нужны». Уверен? Я же тебя одной рукой уделаю. «Проверим?» — бросил вызов Азарат. «Слушай, давай только без члена вредительства!» — тут же попросил и я. «Да не бойся ты, я его немного поучу, раз напрашивается!» — загоготал Олег. «Это я мужу!» — отбрило его. «Тогда поговорим по мужски на ринге, если не ссышь!» — сказал Олег, презрительно усмехаясь, полностью уверенный в своей победе. «Смотри сам, не обделайся!» — отозвался Азарат. Олег был здесь не в первый раз и знал, где что, уверенно направляясь на выход из тренажерного зала. Остановить их я даже не пыталась. Будь это Влад, я бы костьми легла, но не допустила схватки, ведь Олег в юности занимался и боксом, и единоборствами. Опыт имеется, и пусть он вроде больше не тренируется, но Влада с ним совсем не тягаться. Чего не скажешь о властелине. Втайне я даже предвкушала, как Азарат надерет ему зад и проучит за самоуверенность. Правда, смотреть на это мне было некогда. Приближалось время группового занятия, и я ушла, попросив Никиту проследить за ними и объяснить моему мужу правила, что можно, а что не допускается. И пусть проконтролирует, чтобы защиту надели. Что? Не хочешь смотреть на позор муженька? Ведь вчера ему просто повезло. Поддел Василий, который тоже решил присоединиться к зрителям. «У меня занятия начинаются, но если так считаешь, можешь попробовать взять реванш», — я плечами, проходя мимо него. «Он клиент. Мне проблемы не нужны, иначе я бы его еще вчера уделал», — выдал Василий мне в спину. «Ну-ну, блажен кто верует. Не стало ему ничего доказывать, пусть перья пушит. Вчера уже все увидели, кто чего стоит».